557. Гуру. Путь, указуемый учителем, можно назвать путем преодоления препятствий, ибо каждодневные, постоянно растущие силы требуются для их преодоления. Как же иначе может расти психическая энергия, как не на преодолении всего того, что препятствует продвижению? По мере роста и расширения сознания становятся другими и природа, и характер препятствий. Они как бы видоизменяются в зависимости от роста духа и тех задач, которые ставятся перед ним тем, кто ведет. И приходится возрастать духом на каждое и каждое преодолевать. Путники Великого Пути всегда находятся в положении преодолевающих, какой бы высоты они ни достигли.